Глава 5. Что я ценю? Мотивация для перемен. Из предыдущих глав вы многое узнали о себе и убедились, что отголоски вашей истории могут приводить к вредоносным поведенческим реакциям. Вы, вероятно, уже разобрались, какое поведение не является полезным, и начинаете понимать, какие поступки принесут больше пользы теперь я хочу слегка подтолкнуть вас к внесению необходимых изменений в поведении для построения здоровых, долговечных и теплых отношений. Эта глава обеспечит вас необходимой мотивацией. Избавление от вторичной боли. Вы уклонялись от боли, причиняемой вашими основными убеждениями, сражались с ней и прятались от нее. Возможно, вы даже Разрабатывали способы поведения, которые позволяли на какое-то время улучшить настроение и самочувствие. Но полностью устранить проблему не получалось. Ваши убеждения сильны, и, как вы узнали из предыдущих глав, невозможно избежать негативного внутреннего диалога. Так что же вам делать с этой болью? Искоренить основные убеждения невозможно, они слишком долго были с вами. Нельзя избежать ситуаций, в которых они могут активироваться. И что делать, когда кажется, будто у вас нет никакой власти над происходящим? «Ну, прежде всего, это не совсем так. Вы можете контролировать свои реакции на триггеры. Да, вот он, ответ. Возможно, вы сомневаетесь. Неужели это действительно так просто?» Ну и да, и нет. Перемены требуют труда и решимости. И то, и другое дается легче, когда вы принимаете то, чего не можете изменить, и поддерживаете контакт со своими ценностями. Подробнее о них в этой же главе. В терапии принятия и ответственности, АСТ, есть отличная концепция которая очень помогает создавать мотивацию к переменам. АСТ признает, что боль присуща человеческому существованию. Боль, связанная с нашими основными убеждениями, непреодолима. Поскольку наши основные убеждения формируются в результате детских и подростковых переживаний, они являются устойчивой составляющей индивидуального опыта каждого человека например, у людей в детстве, переживших брошенность и привыкших ожидать, что их бросят, это основное убеждение будет с большей вероятностью активироваться при любом релевантном межличностном событии. Критика, разочарование, отчуждение и гнев других людей будут работать триггерами этого основного убеждения и страха, который его сопровождает. Итак, АСТ фокусируется не на искоренении основных убеждений или боли, которая их сопровождает. Ее цель научиться иначе реагировать, когда активируются основные убеждения. В АСТ очень важное различие проводится между типами боли, которую мы ощущаем. Неизбежная и неконтролируемая боль, являющаяся частью человеческого бытия, определяется как первичная вторичная боль, та, которую мы причиняем себе, пытаясь избегать или контролировать первичную. Да, вы обладаете способностью исключить вторичную боль, создающую страдания и проблемы в ваших отношениях. Поведенческие реакции основных убеждений причиняют ту боль, которой можно избежать, вторичную. Ваши поведенческие реакции на триггеры основных убеждений – лежат в основе трудностей в отношениях, поэтому в решении проблемы боли нужны два шага. Первый. Принять боль, которая возникает, когда активируются ваши основные убеждения. Второй. Изменить свое поведение в ответ на поток негативных эмоций, возникающих, когда активируются ваши основные убеждения. Вторичная боль – которая является результатом вашей реакции на активацию основных убеждений, не обязательно. У вас есть право выбора и возможность исключить ее из своей жизни. Это радостное открытие. Но возможно, вы испытываете тревогу и даже известную долю скептицизма, задумываясь о том, какие действия придется совершить, чтобы искоренить вторичную боль вы научитесь фокусироваться на том, что вам подвластно, и принимать то, что не поддается контролю. Шаблоны поведения бывает довольно трудно менять. Но что, если я назову вам очень убедительные причины для того, чтобы отказаться от привычных поступков и принять на вооружение новые? Продолжайте слушать. «Творческая безнадежность. Примите неизбежную боль». Вы выявили и изучили свои копинг-поступки и теперь точно знаете, что они не делают ваши отношения лучше. Более того, они причиняют дополнительную боль. Ваши старания избежать боли, связанные с основными убеждениями, лишь создавали дополнительные проблемы и страдания. В том числе, вы могли изолировать себя от других, допускать гневные срывы, стараться бросить человека до того, как он уйдет сам, или контролировать других. И это далеко не все. Признаете ли вы, что все меры, которые вы успели перепробовать, пытаясь контролировать и минимизировать боль, связанную с основными убеждениями, не работали? И если бегство от неизбежной первичной боли не помогало, и вы знаете, что оно не помогло, можете ли вы придумать альтернативу? Что, если я посоветую вам не убегать? Что, если я скажу, что решение кроется в самой боли? Перестаньте бороться и позвольте себе прочувствовать трудные эмоции, связанные с вашими основными убеждениями. Это единственный раз, когда я попрошу вас сдаться и признать поражение» ваши прежние способы борьбы с этой неотъемлемой и неизбежной болью не работали и никогда не сработают. Это горькая пилюля. Возможно, вас опечалило то, что придется принять эту боль в своей жизни и что нет никакого способа ее контролировать. Но есть и хорошая новость. Все поведенческие реакции, которые вы использовали для борьбы с болезненными эмоциями, вызываемыми основными убеждениями, Больше не нужны. Разве неприятно будет избавиться от лишнего мешка, неэффективных и эмоционально изматывающих хитростей? Вы уже знаете, что ваши нынешние поступки не приносят пользы. Пора испытать на практике более действенное решение. В книге Почему? Что говорит вам ваша жизнь о том, кто вы и зачем вы здесь? Авторы пишут что боль — это предложение прислушаться и что она является источником всякого знания. Можете ли вы принять и признать, что ваши попытки прекратить связанную с основными убеждениями боль лишь усиливали ваши страдания? Если да, то перед вами открыта возможность изменить свои поступки. Должно быть, вы еще не понимаете, Как совершить столь радикальную перемену? Перейти от реакции на боль, когда активируются ваши основные убеждения к наблюдению этой боли без борьбы. Для этого нужно начать видеть свое переживание как приходящее. Оно временно. Представляйте, что вы небо, а не погода. Раз Харис объясняет, что эту метафору можно найти в буддийских, даосских и индуистских учениях. Звучит она так. Небо существует всегда, оно содержит вечно меняющиеся погодные явления. Погода может быть грозовой, мрачной, облачной, снежной, дождливой, солнечной или ветреной, В то время, как ветер, буря, дождь и солнечный свет — приходят и уходят, небо остается неизменным, с готовностью принимая каждую перемену. Так что представьте себе, что небо — это ваше «я», содержащее бесконечный поток вечно меняющихся частных событий. Теперь вообразите себя, принимающего и созерцающего свои эмоции, так же, как небо принимает и созерцает погоду. Смогли бы вы, Созерцать всю свою погоду без борьбы или попыток ее изменить. Отмечать ощущения в своем теле, мысли, в голове и эмоции, которые то нахлынут, то отступят. Трудные мысли и болезненные эмоции, которые выносят на поверхность, когда активируются основные убеждения, подобны сильной буре. Но буря утихнет, она пройдет, и в должное время воздух очистится». Как думаете, могли бы вы уподобиться небу и перестать бороться с погодой? Болезненные мысли и чувства будут налетать и ослабевать, как буря. А СТ интересует не степень истинности ваших мыслей, а уровень их полезности. Негативные мысли будут появляться всегда. Вы не можете навсегда победить их, вытеснив позитивными. Поэтому вы принимаете их, как небо принимает погоду. Наблюдение за погодой. Сядьте в таком месте, где сможете удобно устроиться и закройте глаза. Если предпочитаете не закрывать, смотрите в одну точку. Теперь представьте себе, что вы небо. Когда будут возникать мысли и эмоции, наблюдайте, как они проходят, меняется погода. Вы не пытаетесь избавиться от мыслей и эмоций, погоды. Вы признаете, что они есть и при этом временны. Иногда они будут похожи на бурю, порой будут смешанными то облака, то солнце. Просто позвольте им приходить и уходить. А потом наблюдайте, как следующая партия мыслей и эмоций проплывает мимо вас, словно они приближающиеся И уходящий погодный фронт. Если вас зацепит какая-то конкретная мысль или эмоция, освободитесь от нее и напомните себе, что вы небо, а она всего лишь погода. Если возникают позитивные мысли или эмоции, отпускайте их тоже. Погода – это просто погода. Цель этой погодной метафоры и упражнения – Доказать, что вы можете научиться позволять мыслям и эмоциям приходить и уходить. Вам нужно привыкнуть к созерцанию их потока, чтобы не застревать в каждой из них. Вероятно, вам интересно, что будет удерживать вас на этом новом пути, не давая сбиться с курса. Что не даст вернуться к привычному копинг поведению Вы можете выбирать способ справляться с ситуацией, когда активируются ваши основные убеждения и вас наводняют негативные эмоции. Страх, печаль и так далее. И катастрофические мысли. Он меня бросит, я умру в одиночестве и так далее. Будете ли вы делать то, что делали прежде? Я подозреваю, что старые привычки вам не помогали, иначе вы бы не слушали эту книгу или решитесь попробовать что-то новое. Сейчас мы говорим не о правильном или неправильном, не о плохом или хорошем. Важен результат. Если вы не удовлетворены своими результатами, пора действовать иначе. Решение вам нужно вести себя так, чтобы приближаться к целям. Пора определить свои ценности». Поведение, основанное на ценностях. Это одна из моих любимых составляющих АСТ. У каждого из нас есть свои основные убеждения. Поэтому вполне естественно, что основные ценности тоже у каждого свои. К сожалению, реагируя на события-триггер основного убеждения, вы, вероятно, не задумываетесь о том, соответствует ли ваше поведение ценностям. Я наблюдала пример этого несоответствия совсем недавно, когда смотрела по телевизору реалити-шоу знакомств. Одна женщина, которая надеялась обойти соперниц и завоевать сердце привлекательного холостяка, в приступе расстроенных чувств набросилась на своего стилиста, которая впоследствии оказалась сестрой того самого холостяка. Разумеется, о ее действиях сообщили мужчине он сделал замечание женщине, которая пришла в ужас и бесконечно извинялась. Она уверяла его. «Я на самом деле не такая. Я обычно так себя не веду. Это поведение не соответствует моим ценностям». Мне запомнились эти слова. Женщина явно оказалась в ситуации, которая активировала ее основные убеждения – и совершила поступок, не отражающий ее ценности. Это может случиться с кем угодно. Но выявив свои основные ценности и фокусируясь на них, вы можете изменить свое поведение. Когда активируются основные убеждения, эмоции, которые вы ощущаете, могут быть настолько подавляющими, что вы, реагируя, не учитываете свои ценности». Это и есть мотивация для изменения поведения. Поддерживая контакт со своими основными ценностями и пообещав себе жить в соответствии с ними, можно перестать автоматически реагировать нежелательными способами. Выявляя свои ценности, учтите, что они не должны диктоваться социальными нормами, ожиданиями других людей или даже вашими собственными представлениями о том, что должно ценить. Вы наверняка не раз слышали, что жизнь не дает никаких гарантий. Так что, даже если поступать согласно ценностям, события не всегда будут разворачиваться так, как вам хочется. Это плохо. Но хорошо то, что все будет идти по желаемому сценарию чаще, и вы будете лучшего мнения о своем поведении и взаимодействиях с другими людьми. Почему? Потому что новые реакции будут приносить больше пользы, чем прежнее поведение и лучше гармонировать с вашими ценностями. Выявление ваших ценностей. Этот процесс положит начало планированию изменений в поведении. Ценности сыграют роль двигателя успешных поведенческих перемен. Я включила в это упражнение длинный список ценностей, но он не является полным или всеобъемлющим, так что можете свободно добавлять к нему собственные варианты. Перепишите выявленные ценности в свой дневник и пометьте их одной, двумя или тремя звездочками, соответственно, их важности для вас. Важное, очень важное, самое важное. Ценности. Адаптивность, безопасность. «Бескорыстие», «Бесстрашие», «Благодарность», «Блаженство», «Близость», «Быстрота реакции», «Вдохновение», «Вдумчивость», «Великодушие», «Вера», «Верность», «Веселость», «Видение», «Внимательность», «Вовлеченность», «Волонтерство», «Воображение» восприимчивость, выносливость, гармония, гибкость, глубина, готовность помочь, деятельность, дисциплина, добродетель, доброта, доверие, долголетие, достижение, доступность, дружба, дружелюбие, духовность, душевная теплота, живость, жизнелюбие, жизнерадостность, жизнестойкость, здоровье, зрелость, игривость, изобилие, изобретательность, индивидуальность, интеллект, интроспекция, искренность, коллективизм, компетентность, Контактность, креативность, легкость в общении, любовь, любознательность, мастерство, милосердие, молодость, мотивация, мудрость, надежность, настойчивость, независимость, ободрение, общность, оптимизм. Организованность, осведомленность, осознанность, острота ума, ответственность, откровенность, открытость, поддержка, покой, полезность, понимание, последовательность, почтительность, прагматизм привязанность, принадлежность, принятие, приятность, проницательность, простота, профессионализм, радость, разумность, рвение, решительность, самодостаточность, самоконтроль, самоуважение, свобода, своеволие, сдержанность, сексуальность, семья, сила, сила духа, скромность, смелость, сознание, сострадание, сотрудничество, сочувствие, спокойствие, справедливость, стабильность. Страстность, счастье, терпение, товарищество, трудолюбие, тщательность, уважение, уверенность, удовлетворение, удовольствие, умелость, умение ценить, упорство, успех, учение, хорошая физическая форма, крабрость, честность, честь, чувство долга, широкий образ мыслей, щедрость, экспрессивность, эмпатия, энергичность, энтузиазм, эффективность, юмор, ясность. Возможно, у вас есть очень сильные ценности, вам было легко составить свой список. А может быть, наоборот, потому что ваши поступки оторваны от ценностей. Смело тратьте на составление своего списка столько времени, сколько необходимо. Следующий шаг – связать ценности с намерениями. Ваше намерение – это поступок, проявляющий и отражающий ценности поведенческие намерения, обязательства перед самим собой быть тем, кем вы хотите быть в своих отношениях, и делать то, что имеет для вас значение. Вы будете сталкиваться со многими барьерами, которые мы уже выявили и обсудили со своими мыслями и чувствами. Они способны болезненно отвлекать вас от решимости служить своим ценностям. В своем дневнике запишите каждую ценность и соответствующее ей намерение. Вот пример. Открытость. Раскрывать составляющие своего «я», а не прятать их. Смелость. Не уходить в себя, когда я боюсь, что меня бросят. Контакт. Сближаться с другими людьми, вместо того, чтобы отстраняться от них. Любознательность. Просить пояснений, когда я чего-то не пойму. Осознанность. Оставаться в текущем моменте вместо того, чтобы застревать в прошлом или беспокоиться о будущем. Что вы чувствуете после выполнения этого упражнения? Появилась ли у вас большая ясность относительно того, как вы хотите жить? Вы способны отчетливее увидеть, как ценности и намерения способны удерживать вас на верном курсе и приближать к цели – созданию долговечных теплых отношений. В следующих двух главах вы изучите новые навыки и инструменты, задача которых – помочь вам управлять дистрессом, тревожностью и болью, которые вы ощущаете в отношениях. Когда вы замените свои неполезные поведенческие реакции новыми поступками, продиктованными ценностями, ваши отношения улучшатся. Но это не полностью искоренит боль от старых основных убеждений. Оставаясь верным своим ценностям и овладевая новыми инструментами и навыками, чтобы управлять болезненными чувствами и мыслями, вы поможете себе не сходить с нового пути». Ваше путешествие продолжается.